Глава двадцать 24. Оставив пиво нетронутым, они вышли на улицу. Отперли Nissan и сели внутрь. «Два месяца назад. Это плохо, сказала Харпер. Боб никак не попадает в нашу картинку. А он никогда и не был в картинке, возразил Ричард. Но мы все равно с ним обязательно поговорим. Как? Его ведь задержала военная полиция. Ричард снисходительно посмотрел на нее. Харпер, я тринадцать лет прослужил в военной полиции. уж если я не смогу отыскать этого Боба, то кто сумеет? Он может находиться где угодно. Нет. Если он постоянно ошивался в этой дыре, значит, служил где-то поблизости. Такой мелкой сошкой занималось местное управление военной полиции. Поскольку его забрали два месяца назад, трибунала еще не было. Следовательно, он в камере предварительного заключения при штаб-квартире местного управления военной полиции, которая в данном случае находится на базе Форт Армстронг неподалеку от Трентона. То есть меньше, чем в двух часах езды отсюда. Ты уверен? Ричард пожал плечами. Если только за три года все не встало с ног на голову. Ты можешь это как-то проверить? спросила Харпер. Проверять незачем. И все же я не хочу терять время напрасно. Ричард ничего не ответил, улыбнувшись Молодая женщина открыла сумочку, достала сотовый телефон-раскладушку размером с пачку сигарет. «Воспользуйся моим мобильником. Все пользуются сотовыми телефонами. Пользуются постоянно, просто непрерывно. Это феномен современной жизни. Все говорят, говорят без умолку, прижимая к уху маленькие черные телефоны. Откуда берутся темы для разговоров? Как люди обходились до появления сотовой связи? Держали все это в себе? И информация прожигала у них во внутренностях язвы, или все это произошло вдруг разом с изобретением новых технологий? Тебя очень интересует этот вопрос. Побудительные причины. Ты считаешь, что лишь небольшая доля звонков действительно содержит полезный обмен информацией? Но огромное большинство подпадает под две категории: звонки ради удовольствия, ради чистого наслаждения делать что-то просто потому, что есть такая возможность, и звонки, в которых проявляется самовлюбленность, своё я. Согласно твоим наблюдениям, эти категории практически точно соответствуют разделению абонентов сотовой связи по половому признаку. Конечно, ты не станешь высказывать это мнение публично, но наедине с собой можно быть откровенным. Женщины разговаривают потому, что это доставляет им удовольствие, а мужчины потому, что это позволяет им ощутить собственную значимость. Привет, дорогая, я только что сошел с самолета», – говорят они. И что тут такого? Кому до этого какое дело? Поскольку мужчины пользуются сотовыми телефонами для того, чтобы польстить своему самолюбию, желание позвонить возникает у них гораздо чаще. Так что Если украсть телефон у мужчины, это будет обнаружено значительно раньше. Таково твое суждение. Поэтому ты ждешь в ресторане аэропорта и наблюдаешь за женщинами. Второе главное преимущество женщин заключается в том, что у них карманы меньшего размера. А очень часто вообще нет никаких карманов, поэтому женщины носят сумочку, где и хранят все свои вещи: бумажник, ключи, косметичку и сотовый телефон. Они достают телефон для того, чтобы позвонить, потом ненадолго кладут его на стол рядом с собой, после чего убирают назад в сумочку. Отправляясь за новой чашкой кофе, женщины, естественно, захватывают сумочку с собой. Это у них в крови никогда не расставаться с сумочкой. Но иногда у них есть при себе и другая сумка, в частности, сумка с переносным компьютером, в которой есть масса самых разных кармашков для дискет, компакт-дисков и шнуров. А у некоторых есть еще кармашки для сотовых телефонов. Маленькие кожаные прямоугольники такой же формы, в которых раньше женщины носили сигареты и зажигалки, в те времена, когда люди еще курили. Вот с такой сумкой иногда приходится расставаться. Если женщины просто отходят к стойке за кофе или соком, Они как правило оставляют сумку на столе отчасти для того, чтобы обозначить, что место занято, отчасти потому, что просто не под силу нести одновременно сумочку, компьютер и чашку с горячим кофе. Но ты не обращаешь внимания на женщин с портативным компьютером, потому что эта дорогая кожаная сумочка говорит о серьезной работе. Вполне вероятно, обладательница такой сумочки через час вернется домой и захочет проверить электронную почту, просмотреть бухгалтерский отчет или еще что-нибудь. Она откроет сумку и увидит, что телефон пропал. Сообщит об этом в полицию, телефон будет блокирован, и все это в течение часа. Нет, так не пойдет. Поэтому ты присматриваешься не к деловым женщинам, а к женщинам-путешественницам с маленьким нейлоновым рюкзачком, который можно пронести в салон как ручную кладь. И в первую очередь к тем, которые улетают отсюда, а не прилетают домой. Такие сделают пару последних звонков из аэропорта, уберут телефон в рюкзак и начисто забудут о нем, потому что улетят из зоны покрытия, а с платой за роуминг им связываться не хочется. Быть может, они улетают в отпуск за границу. И в этом случае от сотового телефона толку будет не больше, чем от ключей от дома его нужно таскать с собой, но за весь отпуск о нем ни разу не вспомнят. Особенно тебя интересует молодая женщина лет двадцати трех, которая сидит в футах в сорока от тебя. Она удобно оделась, готовясь к долгому перелету, и откинулась назад на стуле, склонив голову влево и прижимая плечом телефон. Разговаривая, женщина рассеянно улыбается и рассматривает свои ногти. Крутит руки так и сяк, чтобы на них падал свет. Нет никаких сомнений, что это ленивая болтовня с подругой на лице никакой сосредоточенности женщина говорит просто для того, чтобы говорить Ее ручная кладь, которую она возьмет с собой в салон самолета, лежит на полу рядом со стулом. Это небольшой рюкзачок, весь в кармашках, ремешках и молниях. Судя по всему, застегивать его так сложно, что женщина оставила его открытым. Она берет чашку и снова ставит ее на стол. Чашка пуста. Сверившись с часами, женщина оборачивается в сторону кафе, заканчивает разговор, захлопывает телефон и бросает его в рюкзачок. Берет сумочку, встает и отправляется за кофе. Ты мгновенно вскакиваешь на ноги. В руках ключи от машины. Ты проходишь 10 футов, 20, 30. Помахиваешь ключами с деловым видом. Женщина стоит в очереди. Ее скоро обслужат. Ты роняешь ключи, они громыхают по плиткам пола. Ты нагибаешься за ними, твоя рука ныряет в рюкзачок. Ты выпрямляешься с ключами и телефоном. Идешь дальше. Ключи возвращаются назад в карман, телефон остается в руке. Нет ничего более обычного, чем человек, идущий по залу ожидания аэропорта с сотовым телефоном в руке. Ты идешь, не замедляя и не ускоряя шаг. Останавливаешься у колонны, раскрываешь телефон и подносишь его к уху, притворяясь, что кому-то звонишь. Это лучшая маскировка. Люди стоят, прислонившись к колоннам и говорят по телефону. В радиусе 20 футов от тебя таких не меньше дюжины. Ты оборачиваешься, женщина возвращается за стол, пьет кофе. Ты ждешь, бормоча в телефон всякую чепуху. Проходит три минуты, 4, 5. Ты тычешь наугад какие-то кнопки и снова принимаешься говорить. Новый звонок. Ты изображаешь из себя делового человека, одного из многих. Женщина встает закрывает рюкзачок, поднимает его за шнурки, чтобы те затянулись под его весом, застегивает ремни, закидывает рюкзачок на плечо и берет сумочку. Открывает ее, проверяя, на месте ли билет. Снова закрывает ее, оглядывается вокруг и целеустремленно направляется к регистрации. Идет прямо на тебя, проходит в пяти футах и скрывается в зале отлета. Ты закрываешь телефон, убираешь его в карман пиджака. Направляешься к выходу, улыбаясь. Теперь счет за твой такой важный звонок придет кому-то другому. Ты в полной безопасности. Звонок дежурному в Форт армстронге на первый взгляд ничего не выявил, однако ответы офицеров были столь уклончивыми, что Ричард, прослуживший 13 лет в военной полиции, принял их за подтверждение своей версии, словно это были письменные показания, данные под присягой. Он там, сказал Ричард. Харпер Слушавшая разговор колебалась. "Тебе так прямо и ответили?" спросила она. "Более или менее. Значит, стоит туда поехать?" Ричард кивнул. "Он там, обещаю." Карты вnewInstance не было, и Харпер не имела понятия, где они находятся. У Ричарда были самые общие представления о географии Нью-Джерси. Он знал, как попасть из точки А в точку Б, затем из Б в В, потом из В в Г. Но не знал, будет ли это кратчайшей дорогой из Афга. Поэтому выехав с стоянки Ричард развернулся на развязке и направился на юг. Он решил, что для начала все равно надо будет ехать около часа в эту сторону. Через пару минут Ричард сообразил, что это та самая дорога, по которой всего несколько дней назад его везла Ламар. Моросил дождь, и маленькому Nissanу приходилось тяжелее, чем массивному Бьюйку. Машина двигалась сквозь туннель брызг. Лобовое стекло покрылось тонкой пленкой городской грязи, и щетки, двигаясь в одну сторону, только размазывали ее. Чисто грязно, чисто грязно. Стрелка на топливном датчике опустилась ниже отметки четверть бака. Нам надо остановиться, забеспокоилась Харпер. Заправиться, почистить стекло и купить карту, добавил Ричард. Он свернул на следующую стоянку. Внешне Она напоминала ту, где останавливались для отдыха Нисломар. Похожее здание, похожая обстановка. Ричард подъехал к заправке и свернул на площадку полного обслуживания. Когда он через несколько минут промокший вернулся с пестрой дорожной картой, которая неуклюже развернулась в квадрат ярд на ярд, бак уже был залит под пробку, и служащий заправки вытирал стекла. Мы едем не в ту сторону, сказал Ричард. Автострада номер один подошла бы нам лучше. Ну, хорошо, предложила Харпер, изучая карту через его плечо. На следующей развязке, сворачивая на шоссе I-95. Она провела пальцем по карте, нашла на краю желтого пятна, обозначавшего Трентон, базу Форт Армстронг. Совсем рядом с Форт Диксом, заметила она. Где мы уже были? Ричард ничего не ответил. Служащий закончил протирать стекла, и Харпер, опустив окно, расплатилась с ним. Ричард вытер рукавом мокрое от дождя лицо и завел двигатель. Выехал на шоссе и стал искать поворот на I-95. Шоссе I-95 оказалось забито потоком машин. Автострада номер один, к счастью, была свободней. Обогнув Хайленд-парк, она на протяжении 20 миль шла прямо, как стрела, до самого Трентона. Насколько помнил Ричард, если выезжать из Трентона на север, Форт Армстронг находится слева от шоссе. Следовательно, если въезжать в Трентон с севера, Форт Армстронг будет справа. Еще одна прямая дорога привела их к шлагбауму и двухэтажному караульному зданию. Зашла к баумам ухоженные дороги и аккуратные постройки. Бордюрный камень выкрашен белой краской, здания кирпичные, с наружными лестницами из сваренных стальных труб, выкрашенных в зеленый цвет. Оконные переплеты металлические, классическая армейская архитектура 50-х годов. все построено с безграничным размахом, на безграничные средства, с безграничным оптимизмом. Вооруженные силы Соединенных Штатов, заметил Ричард. Мы тогда были хозяевами всего земного шара. В окне караульного здания горел тусклый свет. На его фоне виднелся нескладный силуэт часового в каске и дождевике с капюшоном. Выглянув в окно, часовой подошел к двери, открыл ее и шагнул к машине. Ричард опустил стекло. "Это вы звонили нашему капитану?" спросил часовой. Высокий, широкоплечий негр Низкий голос, медлительный говор южанина из глубинки. Далеко от дома в дождливый вечер. Ричард кивнул. Часовой улыбнулся. Капитан так и решил, что вы заявитесь лично, сказал он. Проезжайте. Часовой снова скрылся в караулке и шлагбаум поднялся. Ричард осторожно переехал через лежачего полицейского и повернул налево. «Все оказалось очень просто, заметила Харпер. Тебе когда-нибудь приходилось встречаться с бывшим сотрудником ФБР? удалившимся на покой, спросил Ричард. "Ну да, пару раз с уважаемыми стариками. И как ты себя с ними вела?" Харпер понимающе кивнула. "Скорее всего, так же, как этот часовой с тобой. То же самое можно сказать про любую организацию, причем в отношении военной полиции, наверное, это особенно справедливо. Вся остальная армия нас ненавидит, поэтому нам приходится сплачиваться еще теснее." Ричард повернул направо, затем еще раз направо, потом налево. Тебе уже доводилось здесь бывать? спросила Харпер. Все подобные места похожи. Ищу самую большую клумбу, рядом будет штаб. Она указала в окно. Вот это выглядит многообещающей. Ты все схватываешь на лету. Свет фар выхватил засаженную розами клумбу размером с плавательный бассейн. На тросе остались лишь спящие стебли, торчащие из земли щедро удобренный конским навозом и опилками. За клумбой стояло приземистое симметричное здание с побеленной лестницей, ведущей к двустворчатым дверям. В окне в середине левого крыла горело одинокое окно. "Дежурное помещение", сказал Ричард. "Как только мы въехали в ворота, часовой связался с капитаном, и в настоящий момент тот идет по коридору к дверям. Следи за светом". Лампы за дверью зажглись желтоватым светом. Теперь наружное освещение, продолжил Ричард. Вспыхнули две лампы, установленные на колоннах крыльца. Ричард остановил машину у лестницы, а сейчас откроются двери. Створки распахнулись наружу, и на крыльцо вышел мужчина в форме. "Таким же был и я миллион лет назад", произнес Ричард. Капитан ждал их на крыльце. Он шагнул навстречу, чтобы оказаться в свете ламп на колоннах, но оставался под навесом, укрываясь от дождя. На целую голову ниже Ричера, но широкоплечий и мускулистый. Аккуратно расчесанные темные волосы, простые очки в металлической оправе. Форменный мундир был наглухо застегнут, но лицо казалось открытым. Выйдя из Nissanа, Ричера обошел капот. Харпер присоединилась к нему на лестнице. "Поднимайтесь скорее сюда, чтобы не мокнуть", окликнул их капитан. У него был акцент горожанина с восточного побережья. Бодрый и свежий, капитан любезно улыбнулся. Похоже, с этим человеком можно было иметь дело. Ричард первый поднялся по лестнице. Харпер отметила, что его ботинки оставили на белых ступенях грязные следы, опустив взгляд, она убедилась, что ее собственная обувь ничуть не чище. Извините, смущенно сказала Харпер. Капитан снова улыбнулся. Не беспокойтесь, заключенные красят их каждое утро. Это Лайза Харпер, сказал Ричард, Она из ФБР. Рад с вами познакомиться, капитан Джон Лейтон. Все трое обменялись рукопожатиями, и Лейтон провел гостей в здание. Щёлкнув выключателем, он погасил свет на крыльце, затем выключил свет в вестибюле. "Бюджет", объяснил Лейтон, приходится экономить. Свет, горевший у него в кабинете через раскрытую дверь, проникал в коридор. Лейтон провел гостей к двери, пригласил зайти. Кабинет сохранил облик пятидесятых годов с незначительными необходимыми современными добавлениями. Старый письменный стол, новый компьютер, старый шкаф, новый телефон, забитые книжные полки, все горизонтальные поверхности завалены бумагами. "Вижу, вам без работы скучать не приходится", заметил Ричард. Лейтон кивнул. "Так что много времени мы у вас не отнимем" закончил Ричард. Можете не беспокоиться. Естественно, после вашего звонка я навёл вас кое-какие справки. Знакомый моего знакомого сказал, что вас нужно встретить по высшему классу. Говорят, вы отличный парень для майора. Ричард усмехнулся. Ну, по крайней мере, всегда старался, насколько это возможно для майора. А кто этот знакомый знакомого? Один человек, который служил под вашим началом, когда вы служили под началом старины». Леона Гарбера. Он сказал, что вы ни перед кем не гнули спину, и старина Гарбер всегда ставил вас в пример. То есть пока наше поколение еще тянет лямку, вы остаетесь своим. А что, Леона Гарбера до сих пор помнят? А разве болельщики Yankees забыли Джоди Маджо? Я встречаюсь с дочерью Гарбера, сказал Ричард. Знаю, ответил Лейтон. Слухами земля полнится. Вам очень повезло. Насколько мне помнится, Джоди Гарбер отличная девчонка. Вы ее знаете? Лейтон кивнул. Встречал на самых разных военных базах. Я передам ей от вас привет. Ричард молк, вспомнив Джоди. Он собирается продать дом, который оставил ему ее отец, и Джоди это очень беспокоит. Присаживайтесь, предложил Лейтон. Перед письменным столом стояли два стула с прямой спинкой, стальные трубки и брезент. От таких давным-давно отказались армейские церкви. Итак, чем могу вам помочь? спросил Лейтон. Смотрел он на Харпер, однако вопрос предназначался Ричеру. Она все объяснит, сказал Ричер. Харпер рассказала все с самого начала, подвела итог. Ей потребовалось семь или восемь минут. Лейтон внимательно слушал, время от времени задавая уточняющие вопросы. Мне известно об этих женщинах, сказал он. До нас дошли слухи. В завершении Харпер изложила версию Ричера о возможных хищениях на армейских складах, рассказала о следе, который привел от Громил Петросяна из Нью-Йорка к некоему Бобу в Нью-Джерси. Его зовут Боб Макгуайер, уточнил Лейтон, Сержант служил на складе вооружения. Но он не тот, кто вам нужен. Этот Макгуайер сидит у нас уже больше двух месяцев, к тому же Он слишком туп. Мы так и думали, сказала Харпер, но у нас есть надежда, что он назовет какие-то фамилии, которые выведут нас на кого-нибудь более подходящего. На крупную рыбу. На человека, замешанного в серьезном деле, из-за которого стоит расправляться со свидетелями. Теоретически такой человек может существовать, осторожно произнес Лейтон. У вас есть фамилия?» Посмотрев на Харпер, Лейтон покачал головой, откинулся на спинку стула и устало потер глаза. "В чем дело?" встревожился Ричард. "Вы давно оставили службу?" спросил Лейтон, не открывая глаз. "Года три назад." Зевнув, Лейтон потянулся, затем снова сел прямо. "С тех пор многое изменилось. Время ведь не стоит на месте, так?" "Что изменилось?" «Все. Ну, в первую очередь вот это." Подавшись вперед, Лейтон постучал ногтем по экрану компьютерного монитора. Послышался звонкий стук. Армия стала меньше, порядка стало больше, нас полностью компьютеризировали. Связь значительно упростилась, поэтому мы в курсе всех наших дел, гораздо проще проводить инвентаризацию. Хотите узнать, сколько у нас на складах запасных колес к Виллисам, хотя армия уже много лет не использует Виллисы. Дайте десять минут, и я вам точно отвечу. Ну и что? А то, что теперь мы имеем возможность следить практически за всем. Так, например, нам известно, сколько берет м 9 поступило на склады, сколько их было, на законных основаниях выдано, сколько осталось. И если эти цифры не сходятся, мы начинаем бить тревогу, можете не сомневаться. Значит, все цифры сходятся? Лейтон усмехнулся. Теперь сходятся, это точно. За последние полтора года никто не похитил у американских вооруженных сил ни одной беретты м 9 Так чем же занимался два месяца назад Боб Магвайер? Распродавал остатки своих запасов. Он занимался хищением оружия, по крайней мере, в течение 10 лет. На это сразу же указал компьютерный анализ. Так мы вышли на Магвайера и еще на пару десятков ребят, которые действовали в других местах. Мы предприняли шаги, исключающие новые хищения, а затем взяли с поличным всех воров, которые распродавали остатки. Всех до одного? Так утверждает компьютер. Оружие пропадало с бешеной скоростью, самое разное, в двух десятках мест. Мы арестовали два десятка воров, и хищения прекратились. Маггуэр был последним, может быть, предпоследним, я точно не помню. Значит, хищения и оружия прекратились. Это все осталось в прошлом, улыбнулся Лейтон. Вы отстали от жизни. Наступило молчание. Отличная работа, наконец, произнес Ричард. Примите поздравления. Армия стала меньше, повторил Лейтон. А времени у нас стало больше. Вы взяли всех до одного? спросила Харпер. Лейтон кивнул. Всех накрыли разом. И оказалось не так уж много, но спасибо за это надо сказать компьютерам. Снова наступило молчание. Проклятие от нашей теории не осталось камня на камне, сказала Харпер и уставилась в пол. Лейтон осторожно покачал головой. Может быть, торжествовать победу рано, У нас тоже есть одна теория. Харпер подняла голову. Крупная рыба? Точно. Кто он? Согласно нашим предположениям, это мозг». «Мозг?» Да. Сам он ничего не крадёт. Как я уже говорил, мы выявили все места утечки и закрыли их. Два десятка человек ждут трибунала, все ещё не раскрыты. Но как мы их брали? посылали наших людей, чтобы те покупали товар, брали с поличным. Например, Боб МакГвайер продал две беретты двум моим лейтенантам в одном баре. Мы только что оттуда, заметила Харпер. Макс Стефен, рядом с развилкой шоссе на Нью-Джерси. Совершенно верно, подтвердил Лейтон. Наши ребята купили две М9 по 200 долларов за штуку, и МакГвайер достал их из багажника своей машины. Кстати, Это приблизительно треть той суммы, которую выкладывает заберетты армия. После этого мы скрутили Макгуайра и стали рвать его по кусочкам. Инвентаризация, проведенная с помощью компьютера, позволила определить, сколько конкретно оружия он похитил на протяжении стольких лет. Зная предполагаемую среднюю стоимость одного пистолета, мы стали искать, куда девались деньги, и обнаружили лишь около половины на банковских счетах и в виде вещей, которые могу себе накупил. И что, спросил Ричард? Пока что ничего. Но поскольку теперь у нас был доступ к единой информационной базе, мы выяснили, что подобная картина наблюдается повсюду. У всех расхитителей недостает приблизительно половины всех денег, а ведь этих людей едва ли можно назвать выдающимися головами, согласны? Они вряд ли способны укрыть деньги так, чтобы мы их не смогли отыскать. Но даже если бы и так, то почему прятать ровно половину? Почему кто-то из них не откладывал, скажем, две трети или три четверти? Почему во всех случаях соотношение одно и то же? На сцене появляется гипотетическая крупная рыба, сказал Ричард. Лейтон кивнул. Совершенно верно. Иначе как еще это объяснить? Это все равно что мозаика с одной недостающей деталью. Мы предположили, что речь идет о некоем крестном отце. Понимаете, о какой-то крупной шишки, которая держалась в тени, возможно, осуществляя общее руководство и обеспечивая прикрытие хищением в обмен на половину прибыли или наполовину оружия, уточнил Ричард. "Точно", согласился Лейтон. "Что-то вроде рэкета", вставила Харпер. "Преступление внутри преступления". "Точно", снова сказал Лейтон. Последовала долгая пауза. "Нас этот человек устраивает как нельзя лучше", наконец сказала Харпер. Он должен быть умным и расчётливым. Он много разъезжает по стране, обеспечивая преступную деятельность на местах. И можно объяснить, почему его интересует такое количество женщин. Не потому, что они знали его лично, а потому, что каждая из них знала кого-то из его подельников. И время тоже подходит вам как нельзя лучше, подхватил Лейтон. Если этот человек именно тот, кто вам нужен, он составил свой план как раз два-три месяца назад, узнав о том, что мы стали арестовывать его подельников. Харпер подалась вперед. Каков был общий объем деятельности года два-три назад?» назад? Очень большой, сказал Лейтон. На самом деле вас интересует, как много могли увидеть эти женщины, так? Так. Они могли увидеть очень много. Насколько внушительны ваши обвинения?» — продолжила Харпер, в частности, против Боба Магвайра. Наши дела далеко не блестящие, пожал плечами Лейтон, — Разумеется, доказана продажа двух пистолетов нашим агентам, но остальные улики косвенные, и недостача денег существенно ослабляет нашу позицию. Следовательно, разумно предположить, что крупная рыба устраняет нежелательных свидетелей. Абсолютно с вами согласен, сказал Лейтон. Так кто же этот тип? Лейтон снова потёр глаза. Мы понятия не имеем. У нас даже нет полной уверенности, что он вообще существует. Пока это только предположение, гипотеза. Никто ничего не говорит? Ни слова, черт побери. Мы усиленно задаем вопросы вот уже два месяца подряд. У нас в руках двадцать человек, и все упорно держат язык за зубами. Похоже, этот тип здорово их запугал. Судя по тому, что нам о нем известно, это страшный человек, согласилась Харпер. В кабинете наступила тишина. Только барабанная дробь дождя в стёклах. Если он существует, наконец произнес Лейтон. Он существует, уверенно заявила Харпер. Лейтон кивнул. Мы тоже так думаем. Что ж, полагаю, нам нужно узнать его фамилию, сказал Ричард. Ответа не последовало. Знаете, кажется, мне надо самому поговорить с вашим Макгуайром», — предложил Ричард. Лейтон улыбнулся. Я ждал этого предложения и готов был вам отказать, но знаете, я только что передумал и решил согласиться. Делайте то, что считаете нужным. Чувствуйте себя как дома. Тюрьма, как это всегда бывает и в местных отделениях военной полиции, находилась под землей, под приземистым кирпичным строением с остальной дверью, одиноко стоящим с другой стороны от клумбы с розами. Лейтон быстро провёл к нему своих гостей. Дождь усилился, и всем пришлось поднять воротники и опустить лица, защищаясь от сырости. Подойдя к стальной двери, Лейтен нажал кнопку допотопного звонка, и через мгновение дверь открылась в ярко освещенный коридор, где стоял здоровенный главный сержант. Он отступил в сторону, освобождая дорогу. внутри кирпичные стены оказались выложены глазурованной плиткой. Полы и потолок из выровненного бетона были выкрашены блестящей зеленой краской. Люминесцентные лампы прятались за толстыми металлическими решетками. Массивные стальные двери были оборудованы квадратными зарешетченными окошками в верхней части. Справа имелся небольшой кабинет с висящими на деревянной доске ключами. Большой письменный стол, нагроможденные друг на друга видеомагнитофоны, записывающие молочно-серые мелькающие картинки с 12 мониторов системы наблюдения. На экранах были видны 12 камер, 11 свободных и А в двенадцатой на койке под одеялом лежала скорченная фигура. В Хилтоне все тихо, усмехнулся Ричард. Лейтон кивнул. «Субботними вечерами здесь становится шумно и многолюдно, но сейчас Макгуайр у нас единственный постоялец. Система видеонаблюдения создает определенные проблемы, заметил Ричард. Да, и она все время выходит из строя, ответил Лейтон. Он склонился к изображениям на экране мониторов, положил руки на стол, провел правый в сторону и нащупал пальцем выключатель. Видеомагнитофоны перестали жужжать, с экранов исчез значок запись. Вот видите, усмехнулся Лейтон, Система очень ненадежная. Потребуется не меньше пары часов, чтобы ее починить, добавил сержант. У сержанта широкоплечего гиганта кожа была цвета кофе. Его форменный мундир был размером с палатку. Ричард и Харпер поместились бы в нем вдвоем. а возможно, хватило бы места и для Лейтона. Сержант представлял собой идеальный образчик военного полицейского. Сержант к Макгуайеру пришел гость, многозначительным тоном произнес Лейтон. "Не обязательно регистрировать это в журнале". Ричард скинул плаще-пиджак. Аккуратно сложил их на стуле. Сержант снял с доски связку ключей и подошёл к внутренней двери. Отпер ее и распахнул Настиш. Ричард шагнул в дверь, сержант последовал за ним. Закрыл дверь за собой и запер ее, Указал на лестницу. Вы первый. Края кирпичных ступеней были стерты, стены сверкали той же самой белой глазурью. Стальные перила были через каждые 12 дюймов прикреплены к стене толстыми болтами. Внизу еще одна запертая дверь. За ней коридор, потом еще одна запертая дверь, затем небольшая площадка с тремя запертыми дверями трех камер. Сержант Отпер среднюю дверь. Щелкнул выключателем, и люминесцентная лампа погудев, залила ярким белым светом помещение размером 40 футов на 20. Ближайшая к двери треть представляла собой что-то вроде предбанника. Остальное пространство было поделено на четыре камеры, отгороженные массивными стальными прутьями. Прутья были покрыты толстым слоем белой глянцевой краски. Каждая камера имела футов 10 в ширину и футов 12 в глубину. На стене напротив висели четыре видеокамеры наблюдения. Три пустые камеры были отперты. четвертая заперта. В ней находился Макгуайр. Разбуженный ярким светом, он сел на кровать, щурясь и протирая глаза. "К тебе, гость", окликнул его сержант. В углу, предбанника у входной двери, стояли два высоких деревянных табурета. Сержант взял тот, что ближе, и поставил его перед камерой Макгуайра. Вернулся и сел на второй. Не обращая внимания на табурет Ричард Остался стоять, держа руки за спиной и молча глядя сквозь решетку. Сбросив одеяло, Магвайр опустил ноги на пол. Он был в майке оливкового цвета и таких же трусах. Настоящий великан, больше шести футов роста, больше 200 фунтов веса, возраст лет 35. Могучие мышцы, толстая шея, здоровенные руки, здоровенные ноги. Коротко остриженные редеющие волосы, маленькие глазки, на бицепсах татуировка. Ричард стоял совершенно неподвижно, молча уставившись на Верзилу. Кто ты такой, черт побери? наконец не выдержал Магвайр. Его голос был под стать фигуре, низкий, грудной. Ричард молчал. Эту тактику он отточил до совершенства ещё полжизни назад. «Стоя совершенно неподвижно, не мигай, ничего не говори. Жди, пока твой визави перебирает все возможности. Ни друг, ни адвокат. В таком случае кто? Дождись, чтобы он начал беспокоиться. Кто ты такой, черт побери? повторил Макгуайр. Ричард отошел назад, Подошел к сержанту и что-то шепнул ему на ухо. Тот удивленно поднял брови. Вы уверены? Ричард шепнул еще что-то. Гигант встал и протянул ему связку ключей. Вышел за дверь и запер ее за собой. Повесив ключи на дверную ручку, Ричард вернулся к камере МакГвайера. Тот настороженно следил за ним через решетку. Что тебе нужно? Я хочу, чтобы ты посмотрел на меня, сказал Ричард. Что? Что ты видишь? Ничего, буркнул МакГвайер. Ты слепой? Нет, не слепой. В таком случае, ты лжётся, разговоришь, что ничего не видишь, спокойно произнес Ричард. Я вижу какого-то типа, пробурчал Макгуайр. Ты видишь какого-то типа, который больше тебя размерами, который получил самые разнообразные специальные навыки, в то время как ты просиживал штаны, перебирая бумаги на своем дерьмовом складе. Ну и что? А ничего. Просто прими этого внимания на будущее. На какое еще будущее? Скоро ты все узнаешь, успокоил его Ричард. Что тебе нужно? Доказательство. Доказательство чего? Того, насколько ты туп, кусок дерьма. Магвайр прищурился, его лоб прорезали глубокие морщины. Хорошо тебе говорить так, стоя в шести футах за решеткой», — сказал он. Ричард сделал шаг вперед. Теперь я в двух футах от решетки, а ты все равно тупой кусок дерьма. Магуайр тоже шагнул вперед. остановившись в футе от решетки, он схватился руками за прутья. Его взгляд налился злобой. Ричард сделал еще шаг. А теперь я в футе от решетки, как и ты. А ты все равно тупой кусок дерьма. Правая рука Магуайра, оторвавшись от решетки, сжалась в кулак и стремительно распрямилась, словно поршень, нацеленный Ричарро в горло. Перехватив его руку за запястье, Ричард уклонился в сторону, пропустил кулак мимо, а затем резко перенес свой вес назад, увлекая Магвайра к решетке. Вывернув ему руку, Ричард шагнул влево, заламывая локтевой сустав. Вот видишь, насколько ты туп. Я делаю еще один шаг, и у тебя сломана рука. Магвайр учащенно дышал, стараясь совладать с болью. С презрительной усмешкой Ричард выпустил его руку. Сверкнув глазами, Магвайр отдернул руку и покрутил плечом, проверяя, все ли цело. Что тебе нужно, снова спросил он. Хочешь, я отпру камеру? Что? Ключи вон там. Хочешь, я отпру камеру и ещё больше уравняю наши шансы. Глаза Магвайра превратились в узкие щелочки. Отпирай, черт побери. Ричард вернулся к наружной двери и снял с ручки связку ключей, быстро нашел нужный. За свою жизнь ему пришлось иметь дело с таким количеством ключей от камер, что он смог бы найти нужный с закрытыми глазами. Вернувшись к камере, он отпер решетку. Распахнул ее Настиш. Магвайр стоял неподвижно. Ричард вернулся назад и повесил ключи на дверную ручку, остался стоять лицом к двери, спиной к камере. Садись, сказал он. Я оставил этот табурет для тебя. Ричард ощутил, как Магвайр выходит из камеры, услышал шаги босых ног по бетону. Шаги замерли. Что тебе нужно? в который раз повторил Магвайр. Ричард продолжал стоять к нему спиной, напряг все чувства, чтобы ощутить его приближение. Магвайр не двигался с места. Задача очень сложная, сказал Ричард. Ты должен учесть несколько факторов. Каких еще факторов? тупо переспросил Магвайр. Фактор первый я лицо неофициальное. Понятно? «И что это значит? А ты сам подумай. Понятия не имею. Крича обернулся. Это означает, что я не военный полицейский, не гражданский полицейский, вообще никто. Ну и что? А то, что на меня нет никакой управы. Меня нельзя подвергнуть дисциплинарному взысканию, лишить пенсии и так далее. Ну и что? А то, что если после разговора со мной ты до конца жизни будешь ходить на костылях и пить через соломинку, мне никто ничего не сможет сделать, и здесь нет никаких свидетелей. Что тебе нужно? Фактор второй. Чтобы не грозил сделать с тобой тот тип, я могу сделать гораздо хуже. Какой еще тип? Ричард усмехнулся. Магвайр стиснул кулаки, могучие бицепсы, широкие плечи. А сейчас начинается самый тонкий момент, продолжил Ричард. Ты должен полностью сосредоточиться. Фактор третий. Если ты назовешь мне его фамилию, этот тип отправится до конца своих дней в одно место. Если ты назовешь его фамилию, он до тебя не доберется». Никогда. Понятно? Какая еще фамилия? Что еще за тип? Тот, которому ты отстегивал половину прибыли. Никакого такого типа не было. Ричард покачал головой. Это мы уже прошли. и Нам известно, что такой человек существует, так что не вынуждая меня стучать тебе головой по стене. перейдем к главному. Магвайр напрягся, задышал часто, затем немного успокоился, расслабился, прищурился. Думай хорошенько, снова заговорил Ричард. Ты боишься, что если выдашь того типа, то попадешь в дерьмо. Но это не так. Наоборот, ты должен понять, что если ты его выдашь, то тебе больше ничто не будет угрожать до конца жизни, потому что этого типа разыскивают за дела похуже, чем хищение армейского имущества. Что он натворил? спросил Магвайр. Ричард улыбнулся. Жаль, что видеокамеры не передают звук. Этот человек существует. Лейтон должен бы пуститься в пляс. ФБР подозревает его в убийстве четырех женщин. Если ты назовешь его фамилию, этого типа упрячут навсегда, и больше его ни о чем не будут спрашивать. Магоэр молчал, напряженно думал. Мыслительный процесс проходил у него крайне медленно. И еще два фактора, добавил Ричард. Если ты выложишь мне все прямо сейчас, Я замолвлю за тебя словечко. Ко мне прислушаются, потому что в свое время я тоже служил в военной полиции, а полицейские помогают друг другу. Верно? Я добьюсь для тебя некоторого послабления. Могуэр молчал. Фактор последний, тихо промолвил Ричард. Ты должен понять, что рано или поздно все равно заговоришь. Это лишь вопрос времени. Выбор за тобой. Ты можешь сказать сейчас, а можешь через полчаса, когда я переломаю тебе руки и ноги и соберусь сломать спину. Это очень страшный человек, пробормотал Макгуайр Ричард кивнул. Не сомневаюсь, но ты должен правильно расставить приоритеты. То, что обещал сделать тот тип, чисто теоретические угрозы. Все это где-то в будущем, и, как я уже говорил, этого не произойдет никогда, но то, что обещаю сделать я, произойдет прямо сейчас. Вот здесь. Ты ничего не сделаешь, буркнул Макгуайр. Развернувшись, Ричард поднял деревянный табурет, перевернул его и, взяв за две ножки, поднял на уровень груди. Крепко ухватился и расправил плечи, набрал полную грудь воздуха и резко развел локти, вырывая ножки из перекладин. Перекладины с грохотом упали на пол. Перевернув табурет, Ричард схватился левой рукой за сиденье, а правый выдернул ножку. Отшвырнул обломки, оставив ножку в руке. Кусок дерева длиной в ярд, размером и весом с бейсбольную биту. Теперь твоя очередь. Магвайер старался изо всех сил, перевернув свой табурет, он ухватился за ножки, бицепсы вздулись искажая татуировки, однако все было тщетно. Магвайер так и остался стоять, сжимая в руках целый табурет. «А жаль", произнес Ричард, "Я хотел уравнять наши шансы". Этот человек служил в спецназе, тяжело дыша произнес Макгоер. Он принимал участие в операции Буря в пустыне. Это очень страшный человек. Неважно, ответил Ричард. Если он окажет сопротивление, ФБР, его пристрелит, и на этом все кончится. Макгоер молчал. Этот человек никогда не узнает, что его выдал именно ты, продолжил Ричард. Полиция подстроит все так, будто он сам где-то оставил улики. Макгоер молчал. Ричард помахал ножкой табурета. Левую или правую? Что? недоуменно спросил Магвайр. Какую руку сломать в первую очередь? Его зовут Лоссаль Крюгер, прошептал Магвайр. Он полковник, командующий батальоном снабжения.